Роман снова взял трубку, покрутил ее, и так, и этак. «Походит, помнится мне у Ёськиной трубки вот такое же латунное колечко было. Уже-то я точно, тять, помню. Давай, самок мы ее высушим, но когда Ёська приедет, подарим ему трубку. Вот у девицы. не трубку нашли. Это все равно, что искать иголку в стогу сена», — смеялся Бастряков. «Вот сюда, тетя, на дощечку ее положим. Она в момент высохнет». Алешка не без торжественности уложил трубку на дощечку, которую он обычно прикрывал банку с червями, и поместил ее на среднем сиденье обласка. «Ну, теперь, сынок, берись за работу. Окуни заждались нас». Насаживая червяка на крючок, усмехнулся Быстраков, поглядывая на трубку и чувствуя какое-то смутное, неосознанное беспокойство. Молча принялись ловить. Но то ли потому, что они громко разговаривали, и окуни действительно побоялись шума, а скорее потому, что кончилось время клёва рыбалка протекала вяло. Бострыков вытащил пяток окуней, но это были мелкие окуни величиной с ладонь. Три штуки таких же поймал Алёшка. Крупные увесистые окуни, ловля которых доставляет наслаждение и рождает в душе рыбака азарт, не брались за наживку. «Ах, черт их подери! Что же они не хватаются?» — с неудовольствием думал Бастрыков, не привыкший терять время зря и намеревавшийся наловить окуней на уху для всей комоны. Он то и дело посматривал на трубку и не понимал, что она-то и являлась причиной неудачной рыбалки. Секрет состоял в том, что у Жени, ко всякий промысел, требует сосредоточенности, не терпит посторонней мысли а Бастрыков в этот вечер никак почему-то не мог отдать себя всего начатому занятию. Когда стало смеркаться, Бастрыков поднял удилище, смотал леску. «Поехали, сынок, ужинать. Давай поменяемся местами». Отец встал, схватился за склонившиеся сучьи и черемухи и перешел из носовой части обласка в корму. Алёшка ловко проскользнул на его место. Плыли быстро. Роман греб, не щадя сил. Ему не хотелось опаздывать к ужину, а главное, надо было скорее увидеть Митяя. Тот стоял на берегу и ждал его. Но «Ну, как, Роман, добыча?» — спросил он, уверенный, что Бастырков, не привыкший тратить время зря, и в этот раз приехал с удачей. «Трубку поймали». «Какую? Трубку?» — не понял Митяй. «Алешка, — говорит, — Ёськина трубка». Митяй взял трубку, стараясь в сумраке рассмотреть ее, покрутил в пальцах, молча возвратил Алешки. Когда мальчишка убежал, Митька наклонился к Быстрякову. Ты не думаешь, Роман? Думаю, Митяй, прервал его Быстряков, очень думаю и знаю, что остяк трубку не бросит и за всяк просто ее не потеряет. Для него трубка, ружье и обласок дороже всего на свете. Но вот и меня сумление берет. «Утром поеду в Маргина, узнаю, дома ли старик, иначе покоя не будет. Поезжай. Кого-нибудь с собой возьмешь?» «Никого. Алешку утром, Митяй, перехвати на постройку, иначе увяжешь со мной. И пока молчок о нашей тревоге». «Лады». Они направились к столам, коммунары садились ужинать. Алешка показывал им трубку, ее передавали из рук в руки, шутили. «А что?» Пусть Лукерья уху сварит. Может, она слащая сетра, окажется. Когда трубку осмотрели все, Бастрыков подозвал Алешку. «Дай ее мне, сынок, чтоб не потерялась». Роман положил трубку в карман штанов. Ночью Бастрыков встретился с Васюхой Стекиным. У того были свои тревоги. Запас муки с каждым днем сокращается. Через неделю надо плыть в Каргасок, а то и в Парабель, хлопотать насчет продовольствия. И только мукой не обойтись. Нужна еще соль. Ее особенно много пойдет, когда коммуна начнет лов рыбы на засол. А сахар, о чай. Без них тоже жизнь не в жизнь. Васюха понимал, что отрывать в такое время силы на поездку за продовольствием значило сильно затормозить постройку домов и корчевку леса под осенние посевы но его долг – вовремя предупредить председателя коммуны. Роман и сам знал, что впереди немалые трудности. На первых порах коммуну поддержали, но рассчитывать на то, что и дальше ее будут безвозмездно снабжать, не приходилось.